Глава вторая. Наречен Лионардо. Винчи, 16 апреля 1452 года. Однако теперь этот нежный плод греха нужно как можно скорее окрестить, иначе если он вдруг умрет, то навечно угодит в лимб, где нет ни боли, ни радости. Происходит это, вероятно, уже на следующий день, в Белое воскресенье, В простой каменной купели-церкви Санта-Крочи в Винчи. Примечание. Белое воскресенье. Воскресенье, следующее за пасхальным и завершающее пасхальную октаву. Конец примечания. Крещение совершает приходской священник Дон Пьеро де Бартоломео Паньека. И пусть ни отца, ни матери рядом нет, но добрых людей на торжестве хватает и без них. Людей из Винчи. Вот они, свидетели того крещения, едва войдя в церковь, сразу направляются посмотреть на очаровательного младенца, глядящего на мир широко распахнутыми глазами. Попино Динанни Банти, мелкий землевладелец, скромный торговец посудой и бакалейщик, и с ним Мео Детонино Мартини, арендатор Ариго Диджавани Тедеско, управляющий землями и фермой Феррале что принадлежат влиятельной флорентийской семье Ридольфе. В приходской церкви Винчи его трудами заложена капелла Санта-Барбара. Богатый землевладелец Пьеро де андрея Бартолини по прозвищу Сыч с приятелем-кузнецом Нанни Девенцо, взявшим с собой 16-летнюю дочь Марию, они свояки, поскольку женаты на сестрах Менники и Фьоры, дочерях Барнадин Нани и Монны Николозы. Сама Монна Николоза, вдова, живущая в Меркатале, тоже в числе крестных. Она привела с собой целый отряд почтенных кумушек, Монну Лизу, вдову-посредника-спекулянта Доминика де Бертоне, Монну Антонию, вдову-торговца-скотом Джулианна Бонокорси и мать Андреа, бывшего диакона из санта кроче и бенефициария капелла Сан-Матео, а ныне приходского священника в Сан-Пьеро и ин Инвитолине и, наконец, Монну Пиппу де Превиконе. Все они друзья и подруги Антонио и его жены, Монны Лючии, а Папино, Нанни и Дон Пьеро — еще и соседи, как, впрочем, и Пьеро, Ди Доминико Камбини или кузнец Джусто де Пьетро. После крещения уставший старик Антонио возвращается домой. Однако он понимает, что осталось еще одно крайне важное дело — Негоже ведь, чтобы столь выдающееся событие, случившееся в семье, забылось, не оставив следа. И простейший способ предотвратить такое несчастье – записать. Это Антонио знал всегда. С раннего детства его учили. Того, что не запишешь, и не существует. Необходимо зафиксировать точку в потоке времени, отметить начало новой жизни в непрерывности прошлых и будущих существований запечатлеть мистическую встречу поколений. Антонио открывает реестр, принадлежавший еще его отцу-нотариусу Серу Пьеро Диссергвидо. На протяжении многих лет он использовал последнюю, пустую страницу, чтобы вносить туда словно в личную памятную книжку заметки о рождении и крещении собственных детей Пьеро, Джулиано, виоланта и Франческо. В самом низу еще осталось немного места. Старик снова берет в руку перо, макает его в чернила и пишет. 1452. Родился у меня внук отцера Сера Пьеро, моего сына, 15 апреля, в субботу, в 3 часа ночи. Наречен Леонардо. Крещен отцом Пьеро де Бартоломео да Винчи, Папино Динани Банти, Мео Дитонина, Пьеро Сычом, Нанни Ди Венцо, Ариго Ди Джованни Тедеско, Монне Лиза Ди Доменико Ди Бреттоне, Монне Антонио Ди Джулиано, Монне Николозой, вдовой барны монной Марией, дочерью Нанни Ди Венцо, Монне Пиппой Ди Привиконе. Наречен Леонардо. Странный выбор. В семье да Винчи так еще никогда и никого не называли. Святой Леонард Наблакский, лиморский отшельник, святой... Особо почитаемый в этих краях за помощь в двух одинаково сложных задачах, заключенным и рабам, освободиться от цепей, а женщинам выносить трудную беременность. Красивое имя, заключающее в себе, как говорят, силу льва и жар пламени. Но в первую очередь это символ свободы. Антонио может только гадать, будет ли малыш когда-нибудь носить фамилию Да Винчи. Старик только за. Но мальчик родился вне брака, и право на фамилию он получит только в том случае, если отец его узаконит. А Пьеро вполне способен этого не сделать. Впрочем, неважно. Отныне и навсегда ребенок будет зваться Леонардо де Сер Пьеро ди Антонио да Винчи, внук мой от Сера Пьеро, моего сына. Сойдет и так.